Глава десятая Не обращая никакого внимания на аптекаря, Концевич поднял прилавок и проследовал в его квартиру. Старший Сивер сбросился следом, закричав «Ади! Ади!». Когда губернский секретарь ворвался в комнату Адольфа, тот стоял у окна, безуспешно борясь со шпингалетом на раме. «Тише! Тише, Адольф Густавович! Не торопитесь! Давайте сначала побеседуем, а уж потом...» Вы в окошко сегать будете, если захотите, конечно. Аптекарский сын повернулся к полицейскому и стоял на быче в голову. Губернский секретарь тоже сверлил его недобрым взглядом. — За какие такие грехи вы меня к працам решили отправить? Я же перед вами ни в чем не повинен. Сомневаетесь? Зря. Я вам сейчас все доказательства представлю. Через четыре дня некий молодой человек снял двухкомнатную квартиру с мебелью в доме 25 по Астраханской улице. Вселился он туда один, причем из вещей имел только небольшой, но довольно тяжелый фанерный чемодан. Выдавая помогавшему ему вселяться дворнику гривенник на чай, юноша поинтересовался, не будет ли возражать хозяин, если он поставит на дверь электрический звонок. Дворник обещал справиться. Когда Сидор через пару часов вернулся в квартиру, чтобы сообщить жильцу о том, что препятствий к переоборудованию жилого помещения со стороны домовладельца не имеется, то застал молодого человека в подъезде. «Сидор. Здесь дворник. жаргонное. Тот прикручивал к дверному косяку бронзовую ручку звонка и уже почти закончил свое занятие. Получив от нового жильца еще один гривенник и заверение, что паспорт на прописку будет представлен завтра поутру, домовой страж направился на улицу. Надобно было подмести панель перед фасадом. А еще через час на улицу вышел и молодой человек. Он кликнул извозчика и укатил. Вечером помощник начальника агентурного отдела Санкт-Петербургского охранного отделения коллежский ассессор Геременко получил по городской почте плотный конверт без обратного адреса. Внутри конверта находился исписанный листок бумаги и ключ. На листке незнакомым коллежскому ассессору почерком было написано следующее. «Милостивый государь! Убитый вами Трофим Чуйков был моим другом. Он оставил письмо, в котором указывает на вас, как на организатора вооруженного налета на кассира завода Нобеля, а также сообщает о месте нахождения доказательств, полностью изобличающих вас в совершении этого преступления. Я могу передать вам это письмо и указанные доказательства в обмен на половину доставшейся вам суммы – 25 тысяч рублей. Для переговоров предлагаю вам прибыть Сегодня к половине двенадцатого ночи по адресу Астраханская, 25, квартира 12. Вы должны быть один. Не вздумайте меня обмануть, я буду следить за вами. Приложенным к всему письму ключом вы сможете открыть дверь в квартиру. Ожидайте меня там. Как только я буду убежден, что с вами никто не пришел, мы сможем поговорить. Если вы отклоните мое предложение, то все доказательства я буду вынужден передать его превосходительству господину-градоначальнику, а также в иностранные газеты. Надеюсь на ваше благоразумие. Н. Еременко задумчиво покрутил в руках ключ. Встал. Походил по кабинету. Это Сиверс. Или провокация? Нет, на провокацию не похоже. Впрочем, даже если это и провокация, мне все равно надо бы наехать. Поговорю с ним, потом скручу и обыщу. Если письмо существует, то, стало быть, у сыскных нет нужды и в провокации. Тогда я убью щенка, и дело с концом. Ну, а если никакого письма нет, отвезу Сиверса к нам и представлю по начальству как вымогателя. Если они хотят меня изобличить, то ничего у них не получится. Да. Коли не поеду, то может быть хуже. Нет. Поеду, непременно поеду прямо сейчас. После 11 дворник закроет ворота. придется звонить. И он может запомнить мое лицо, а сейчас можно пройти незаметно. Бороду нацеплю. Горешский асессор Сунул письмо во внутренний карман сюртука, достал из ящика стола револьвер, запихнул его за пояс, позвонил и велел явившемуся сторожу найти ему извозчика. Мячеслав Николаевич уселся на скамейку Александровского сада, развернул петербургский листок и углубился в чтение. Убийство сотрудника Санкт-Петербургского охранного отделения. Вчера, 8 июля, около 10 часов вечера, на Выборгской стороне в доме 25 по Астраханской улице раздался страшный силы взрыв, сопровождавшийся сильным сотрясением стен четырехэтажного дома. Во многих его окнах разбились стекла. В квартире второго этажа, в котором произошел взрыв, оказались выбитыми все окна как со стороны улицы, так и со двора. Квартира оказалась вся разрушенной. Пол в одной комнате пробит воронкообразно, причем пробит и насквозь, и черный пол, и потолок квартиры первого этажа домовладельца, подрядчика Иванова. Вслед за взрывом из подъезда выбежал молодой человек. Он пробежал до Финляндского проспекта, где был настигнут погнавшимися за ним дворником и городовым. Понимая, что ему не уйти от погони, молодой человек вытащил из кармана Браунинг, и выстрелил себе в рот. Когда судебные и полицейские власти вошли в квартиру, то нашли в ней труп убитого взрывом человека. По последним сведениям, погибший помощник начальника агентурного отдела Санкт-Петербургского охранного отделения коллежский асессор Еременко. Убийца привел в исполнение свой преступный замысел при помощи скрытой в мебели адской машины, соединенной проводами с электрическим звонком. Труп Еременко был найден обезображенным до неузнаваемости, и раненый во многих местах головой и без ног. Ноги были найдены в нижней квартире, куда их силой взрыва снесло вниз сквозь пробитую в брешь. Обезображенное тело коллежского асессора было покрыто известью, обломками и щепками. Судебные и полицейские власти не сразу опознали труп. Лишь находка серебряного портсигара с монограммой позволила сделать предположение, что это Еременко. Губернский секретарь прочитал передовицу и, несмотря на то, что на сей раз от чтения его отвлекать никто не собирался, выкинул газету в урну и поспешил покинуть сад. Его мутило.